Линдеман получил настоящий рождественский подарок. Он увидел ласточек. Да, да береговых, сухопутных ласточек. Для него это была большая радость. Весь день он не смыкал глаз. Руль был сломан, приходилось управлять веслом, мучил ревматизм в плече, заставляя все время перекладывать весло из одной руки в другую. Опять начались галлюцинации. В небе возникали огни, Уж не Сент-Джонс ли на Антигуа, одном из Малых Антильских островов? Или вдруг появлялся тот мальчик-негр в резиновой лодке? Но возвращалось трезвое сознание, и он видел, земли все нет и нет. Не оставил ли он Антилы в стороне? Ведь по расчетам, земля должна быть совсем близко. 28 декабря был его день рождения. Но Линдаман не думал об этом. Он думал о пирожных и о том, что вот уже долгие три недели он сидит в мокрой одежде. Да что там в мокрой? Вернее сказать, прямо в воде. А на другой день на горизонте показались тени облаков. Линдеман не мог сдержать радостного крика «Ура!» И в самом деле на следующий день, 30 декабря, то есть на 72-й день путешествия, Перед ним встал на горизонте остров. Это была пустынная голая скала, а к северу от нее виднелся остров. Очертания суши подсказали ему правильный курс на Филипсбургскую гавань Сан-Мартин. И вот лодка входит в порт. Падают тяжелые капли дождя, все дышит спокойствием и тишиной, Пышная зелень тропиков, красные крыши разноцветных домов. Близился вечер, когда Линдеман причалил к пирсу. Цель была достигнута. У него дрожали колени и плохо слушались отвыкшие от ходьбы ноги. Да и чему удивляться, ведь человек 72 дня не ступал на сушу. Наконец-то он сможет получить то, о чем так долго мечтал, кофе с пирожными». Значение эксперимента Линдемана Оценивая значение своеобразного опыта, который произвел над собой Линдеман, надо учитывать следующее. Условия, в которых оказываются обычно потерпевшие кораблекрушения, отличаются, конечно, от экспериментальных условий путешествия Линдемана, хотя в каждом отдельном случае обстановка своеобразна. Очень многое зависит от оснащения спасательного судна, от его конструкции, от запасов продовольствия, от психического склада и морального состояния человека, от его одаренности, умения и знаний. Психическая нагрузка в эксперименте Линдемана была нелегкой, и у него часто бывал повод к отчаянию. Достаточно вспомнить, как он проводил в воде долгие часы цепляясь за свою скользкую, маленькую, опрокинутую калошу, а на голову в это время обрушивались волны высотой с трехэтажный дом. Нужно было обладать большой волей к жизни, чтобы не отчаяться, не ослабеть, не сдаться. Потом бессонница, привычка к укороченному сну. Линдеман доказал, что при определенных обстоятельствах Достаточно нескольких минут сна, чтобы сохранить жизнь и силы для борьбы. Без патетики и преувеличений суммировал Линдеман физиологическую сторону своего опыта. Конечно, кораблекрушение было добровольным. Не внес автор ничего нового и в проблему утоления жажды. Он не пил морской воды, связанной с этим иссушение организма, и установления допустимой степени его для человека не были предметом опыта. Но проблема питания обогатилась в физиологическом отношении. Линдеман показал, что потерпевшему кораблекрушение заполучить в день килограмм рыбы вовсе не так уж трудно. А килограмм рыбы – это около тысячи калорий. Для нормального здорового человека такого количества калорий в сутки недостаточно. Однако оно надолго предотвращает истощение, хотя человек, конечно, теряет значительную часть веса, как это случилось с Линдеманом после потери запаса консервов. Проблема здоровья во время путешествия почти отсутствовала.